Чингис Абдулаев. Месть женщины. Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, любая женщина думает о них еще хуже. Никола Себастин де Шамфор. Максимы и мысли. Глава первая. В этот день ее вызвал сам Чернов. После событий января 1991 года и ухода в отставку генерала Маркова именно генерал Чернов, бывший прежде его заместителем, стал руководителем специальной группы «Клариса», и именно он теперь вызвал к себе одного из лучших сотрудников группы – полковника Марину Чернышову. Несмотря на свой возраст, ей шел уже 42-й год, женщина по-прежнему сохранила свою удивительную фигуру и красоту, не только не стертую годами, наоборот, обретающую внутреннее очарование, приходящее с мудростью и опытом. Много лет назад, во время операции в Южной Африки, они были даже близки, но связь длилась недолго. Они оказались слишком разными людьми. Их связывала только общая работа и способность аналитического мышления. Но если сам Чернов был больше практиком, планируя и осуществляя самые дерзкие операции первого главного управления КГБ СССР и действуя часто не только в обход закона, Но и попирая моральные нормы, то Чернышова в последние годы больше занималась аналитической работой, выполняя особые задания бывшего руководителя группы генерала Маркова. После того, как в марте 91 го генерал Марков ушел на пенсию, Чернышова занималась разработкой операции в Чехословакии по закреплению бывшей агентуры КГБ в этой стране. В июле операция была практически закончена, и все старые связи были либо прерваны, либо восстановлены. И вот новый вызов к генералу. В их группе никогда не надевали форму, и каждый был волен сам выбрать стиль гражданской одежды, сообразуясь со своими вкусами и привычками. Марина любила брючные костюмы. Даже в эту летнюю жару она была в светлых широких брюках и в белой блузке, плотно облегающей ее тело. Войдя в кабинет генерала, она аккуратко кивнула в знак приветствия и, не дожидаясь приглашения, прошла к столу, села напротив Чернова. «Добрый день, Марина Владимировна!» – сказал, как всегда, улыбаясь, Чернов. Он обращался к ней по имени-отчеству, словно подчеркивая ее возраст и забывая о том, что они когда-то были близки. «Добрый день, Сергей Валентинович!» – она отвечала таким же образом, подчеркивая еще более почтенный возраст самого Чернова, которому было уже за пятьдесят. «Ваша работа по пражскому направлению заслуживает всяческого поощрения», отметил генерал. «Я докладывал о вас самому Шибаршину. Он хочет с вами встретиться. Надеюсь, вы не имеете ничего против?» Сарказм его слова был понятен. Генерал-лейтенант Леонид Шибаршин вот уже два года возглавлял советскую разведку. Именно ему фактически подчинялась группа «Клариса», о существовании которой не знали даже многие высокопоставленные офицеры ПГУ КГБ СССР. Сотрудники «Кларисы», кроме самого руководителя группы, почти никогда не появлялись в Ясеневе, где находился основной центр руководства советской разведки. Они существовали автономно, словно отдельный остров в бушующем океане спецслужб. Что-нибудь случилось? Спросила Чернышова. Это связано с Прагой, кивнул Чернов. Вы ведь так и не смогли выйти на Кучера. Я вам докладывала, недовольно нахмурилась Чернышова. Кучер был резидентом Чехословакии ФРГ после пражской бархатной революции и объединения Германии. Он замолчал. Настоящая фамилия этого человека Флосман, но в Мюнхене он был известен под фамилией Балик. Я все помню, но вам так и не удалось найти этого Флосмана-Балика, подозревая, что именно из-за него Шибаршин и хочет с вами увидеться. Мы нашли всех, установлены все остальные, сказала Чернышова, вспоминая. Заградка, ступка, капы, здражил, всех, кроме Флосмана. Он исчез в Мюнхене, и, несмотря на все наши попытки его обнаружить, мы не смогли его найти. Подозреваю, что он просто сбежал или уехал в какую-либо другую страну. В Прагу он не вернулся. «Во всяком случае, у меня спрашивали именно о нем», – сказал Чернов. «Поэтому через час мы должны быть в Ясеневе. Выезжаем через двадцать минут. Надеюсь, все дело вы помните достаточно хорошо». Она поморщилась. Этот ернический тон Чернова ей не нравился. А он вдруг, серьезно посмотрев на нее, сказал совсем другим тоном. «Хорошо выглядишь, Марина?» «Стараюсь. Пока еще нравлюсь мужчинам». «Я это по себе чувствую. Всегда спрашиваю себя. Почему у нас так ничего и не вышло?» «Не знаю. Наверное, не судьба». «Какая судьба?» – отмахнулся он. «Просто ты никогда ко мне особенно хорошо и не относилась. Я это всегда чувствовал». «Неправда», – возразила она. Я всегда ценила тебя как лучшего среди нас профессионала. Ну, может, второго после Маркова. Ты и был лучшим, но... Вот именно но. У тебя в запасе всегда было но. Это зависело не только от меня. Если хочешь откровенно, я тебе скажу. У тебя раздвоение личности. Когда ты попадаешь за рубеж, то сразу превращаешься в осторожного, умного, заботливого, надежного партнера. Я ведь помню, как ты работал со мной в Родезии и в Чили. А когда возвращаемся домой, тебя словно подменяют, и ты теряешь всякий контроль. Даже в постели ты совсем другой. И извини, я не хотела тебя обижать. Другой. Это хорошо или плохо? Плохо. Здесь ты более черствый, более равнодушный, более жестокий. Все то, что тебе удается подавлять там, ясно проявляется здесь. «Я не хотела этого разговора, ты сам первый начал». Он взглянул на часы. «Машина уже здесь», – кивнул он женщине, словно давая понять, что разговор закончен. «Поедем, Марина Владимировна, а то мы можем опоздать». «Вам пятнадцать минут на сборы хватит?» «Хватит», – она поднялась и вышла из комнаты. Он проводил ее мрачным взглядом и вздохнул. Ровно через пятнадцать минут она ему позвонила. Он невольно взглянул на часы и улыбнулся довольный. Она была потрясающе точна. Еще через пять минут они выехали в Ясенево. В дороге почти все время молчали, словно все главное уже было сказано там, в кабинете. Или, может, просто не хотели говорить при постороннем водителе. Когда они уже подъезжали к воротам, Чернов достал из кармана специальную пластиковую карточку офицера ПГУ и протянул ее Чернышовой. Сотрудники Кларисы не имели подобных постоянных пропусков в Ясенево. Они просто не могли попасть в список офицеров, допущенных к работе с особо секретными документами. После соответствующей проверки уже через несколько минут они были в кабинете начальника ПГУ. Здесь посетителей никогда не заставляли ждать в приемной. Назначалось точное время приема, чтобы одни приглашенные не встретились с другими. В этих кабинетах умели ценить собственное время и время своих сотрудников. Несколько лет спустя о последнем руководителе советской разведки, генерале Шибаршине, напишут книги и статьи, пытаясь рассказать об этом удивительном человеке. После ареста Крючкова он на один день даже возглавит КГБ, а потом уже в сентябре уйдет, чтобы не участвовать в развале всей системы органов государственной безопасности, которую с таким блеском осуществит его преемник. Шибаршин был профессиональным разведчиком и патриотом. Пришедшие ему на смену дилетанты с какой-то непонятной яростью уничтожали то, что составляло основу их государства – приобретая в конечном счете недобрую славу Герострата. Марина впервые встречалась с новым начальником ПГУ. С генералом Черновым начальник ПГУ поздоровался за руку, взглянул на Чернышову и, замешкавшись на секунду, пожал руку и ей, после чего предложил садиться. На плечи последнего начальника ПГУ выпала нелегкая миссия. Начиная с момента его назначения, блок союзников стремительно сокращался. Сказывался знаменитый принцип домино, когда вся система начинала разваливаться после падения одной из составляющих. Сначала это была Польша, где летом 89-го президент Керузельский пошел на первые демократические выборы. Затем пала Берлинская стена, потом последовала бархатная революция в Чехословакии, расстрел Чаушеску в Румынии, отстранение от власти Тодора Живкова в Болгарии. Повсюду рушились не только режимы. Одновременно Советский Союз терял стратегических союзников, базы, разведывательные центры, хорошо налаженные связи, свое влияние в странах Восточной Европы. Этого мог не понимать слабый и безвольный Горбачев, так и не сумевший предать хоть какое-то направление своим реформам, вышедшим из-под контроля и превратившимся в хаотическое движение, сметающее на своем пути все и вся. Но это прекрасно понимали аналитики КГБ, с разочарованием и болью наблюдавшие, как рушится не сложившийся старый мир, как теряются прежние ориентиры, как уходят прежние друзья и как предаются прежние союзники. Апофеозом подобного безнравственного предательства станет выдача смертельно больного Эриха Хонекера германскому правительству. Всю свою жизнь Хонекер верил в дружбу Советского Союза, И даже когда во имя сохранения собственного режима он мог поступить вопреки воле руководства СССР, он не стал этого делать. Нашедший последнее убежище в Москве тяжело больной Хонекер будет выдан германскому правительству. Один этот акт предательства способен запятнать людей и правительства, совершивших подобный бесчестный поступок. Врачи, действующие по указанию лицемеров, не найдут у больного раком Хонекера никакой болезни. И последним актом мужества этого человека будет поднятая правая рука с сжатым кулаком в традиционном вызове тем, против кого всю жизнь боролся этот человек. Через несколько месяцев более объективные германские врачи обнаружат, что Хонекер неизлечимо болен и более объективный германский суд сочтет невозможным наказывать больного старика ставшего разменной картой в сложной политической игре. Но до этого еще несколько месяцев. Самых страшных и долгих месяцев агонии Советского Союза. А сейчас, в июле 91-го, начальник ПГУ генерал Шибаршин уже исходил из того реального факта, что в Европе отныне нет союзников, и все связи, оборванные после революции 89 -го года, нужно восстанавливать. Он еще не знал, что самое страшное для него впереди. Он еще не подозревал, что случится с его собственной страной меньше, чем через месяц. Полковник Чернышова со своей группой завершил работу по чехословацкому направлению. Негромко начал докладывать Чернов. Нами проверенные и отработанные прежние связи добавлены новые цепочки к уже существующим линиям. Отвергнутые агенты, ставшие известными в ходе Бархатной революции, упор сделан на агентуру и прежде работавшую только на нас. «Я ознакомился с вашим донесением», – кивнул Шибаршин. «Вы проделали большую работу. Наши бывшие специалисты по Чехословакии ориентировались в основном на старые кадры, во многом известные на Западе. А вам удалось создать практически новую агентурную сеть». Но нас волнует вопрос с исчезновением Кучера. «Разрешите?» – спросила Чернышова. Шибаршин кивнул. «Мы тщательно все проверили. Кучер не вернулся в Прагу, где у него живет сестра. Нет его и в Мюнхене, где проживала одно время его бывшая пассия. По нашим агентурным сведениям, Кучер не появлялся и в столицах европейских государств. Возможно, он перебрался на жительство в Южную Америку, где ранее работал в качестве дипломата, или просто решил отойти от активной деятельности, осев в каком-нибудь городке. «Нет», — возразил Шибаршин, — «у вас неточные сведения, полковник». Она насторожилась. «Значит, что-то они упустили». «Мы получили подтверждение от нашего агента в Ленгли, продолжал Шибаршин. Флосман был перевербован в ЦРУ в 1986 году. Он был двойным агентом, работал на обе стороны. Марина невольно нахмурилась. Она не предвидела такого поворота событий. Чернов, сидевший рядом, не глядя на нее, спросил: Это проверенные сведения? Вполне источник надежный. Флосман являлся агентом ЦРУ. Вы понимаете, что это означает? Чернов по-прежнему не смотрел на Чернышову, и это было обиднее всего. Она решила взять всю вину на себя. «Понимаем, товарищ генерал, мы строили свою работу с учетом того фактора, что Флосман погиб или вышел из игры, но отныне нам придется менять все исходные данные. Учер не только жив, но и работал на противную сторону, значит, мы ошибались. И среди наших агентов, уже проверенных за последние несколько месяцев, вполне может оказаться подставка. Или еще хуже, этот агент может быть разоблачен самим Флосманом при личной встрече. «Вот это самое неприятное!» – кивнул Шибаршин. «Получается, что вся ваша работа была проделана впустую». «Мы проверим все еще раз», – мрачно пообещал Чернов. «Нет, Сергей Валентинович, это долгий и неблагодарный путь. Мы можем предложить другой вариант, более надежный». По нашим данным Флосман сейчас осел в Южной Америке. Нам повезло, и мы вышли на него раньше американцев. Но это ничего не значит. Они могут вспомнить о своем бывшем агенте и снова попытаться включить его в игру. Тем более, что Флосман, судя по всему, знает гораздо больше, чем мы раньше думали. А у вас в Аргентине остался работать штурман. Тот самый, который раньше работал на Прагу. «Да, Ёжев Липка, подтвердила Чернышова. «Он дал согласие на работу с нашей разведкой». «У вас хорошая память, полковник», – заметил Шибашин. «Будет очень неплохо, если в Аргентине состоится встреча Флосмана и Липки. Они ведь и раньше встречались. Нужно, чтобы кто-то выехал в Буэнос-Айрес и присутствовал бы на этой встрече. Мы с таким трудом восстанавливаем связи, а этот кучер может их просто развалить. Я дал указание второму отделу». В бывшем первом главном управлении КГБ СССР второй отдел ПГУ занимался проблемами Латинской Америки и состоял из сотрудников, специализирующихся на этих странах. Они окажут вам необходимую помощь. Мы подумаем над тем, кого именно послать в Аргентину, осторожно вставил Чернов. У нас есть ряд кандидатур. Прошу послать меня, вмешалась Чернышова, к явному неудовольствию Чернова. Для меня испанский язык почти родной. Сергей Валентинович знает, что я часто бывал в Латинской Америке. «Это его право», – холодно заметил Шибаршин. Он не любил, когда пытались сразу исправить допущенную ошибку. По его твердому убеждению, любая акция должна быть предметом тщательно спланированной операции. Поэтому он не захотел поддержать женщину, так быстро согласившуюся на собственное участие в сложной операции. А может, он просто не хотел рисковать ценным сотрудникам. Когда они вдвоем вышли из кабинета Шибаршина, Чернов недовольно заметил. «Совсем с ума сошла. Молодость решила вспомнить. Никуда я тебя не отпущу. Никуда не поедешь». «Поеду», – уверенно сказала Чернышова. Она знала, что в итоге это будет самый лучший выбор в их группе. Чернов не стал спорить. Видимо, он понимал это так же, как и она.